не позволяли бывшим в них людям ни лежать, ни сидеть, и они должны были оставаться в стоячем положении. Короба эти флибустеры из леса перетащили на реку, не тревожимые испанцами, из которых не увидели ни одного во все время работ. Освободив всех пленных и вооружившись длинными шестами, флибустьеры приступили к поездке, без сомнения самый дерзновеннейший из всех внесенных в скрижали истории мореплаваний. Маленькие машины с самого начала были увлечены с ужасной силой, быстрым потоком, перебрасываемыми волнами и покрываемой пенящейся водой, так что одна легкость их делала поднятие невозможным. Причем пираты обыкновенно были выбрасываемы и держались за края. Но это беспрестанное держание истощало силы и препятствовало принятию других мер безопасности. Почему флибустьеры решились привязывать себя к своим корзинам, чтобы не быть разлученными с единственным средством спасения? Привязанные они могли действовать с большей легкостью, потому что должны были беспрерывно работать шестами, чтобы избегнуть беспрестанно встречавшихся скал. Но это часто не удавалось, а между тем флибустьеры, привязанные к корзинам, увлекаемым в бездну тяжестью своей топили их окончательно или, опрокинувшись, захлебывались и тонули. Иные спасались, правда, но с потерей всего своего имущества. Огромные водопады, в которых вода не извергалась со страшной высоты, по выражению историка этого события Аравиано де люссана заставляли содрогаться самых мужественных пиратов, как не привыкли они к опасности. Прибыв в соседство подобных водопадов, они употребляли все силы свои для достижения ближайшего берега. Там вытаскивали свои машины на берег, выгружали их и наваливали весь груз на себя. Оставлять нельзя было ничего, потому что у всех было только самое необходимое. Обремененные таким образом переползали они целые гряды скал, пока не достигали до конца водопада. Потом отправляли несколько человек на место выгрузки. Те вталкивали машины в воду, сносившую их вниз, где флибустьеры пускались вплавь ловить их. Между тем течение было так быстро, что суда часто молнии промелькали мимо поджидавших их. Те, которые претерпевали неудачу в лобли, выплывали на берег и принимались строить новые короба. Некоторое время это странные флотилии держалось вместе, чтобы взаимно помогать друг другу. Но следствием этого было много несчастий. Один короб, увлекаемый потоком, часто наваливался на другой. Нередко оба тонули, иные подали на скалы, с которых только с трудом и то изредка могли освободиться, потому что следовавшие за ними мешали им в этом. В таких случаях оставалось одно средство — развязать веревки и доверить себя реке на разрозненных шестах. На третий день плавания Равино де Люссан представил своим товарищам, что так как теперь нечего больше опасаться испанцев, Опасные плавания вместе совершенно лишне, и что все внимание должно обращать не на защиту от неприятелей, а единственно на преодоление препятствий, представляемых рекою. Он уговорил их плыть более врозь, причем передние должны были извещать плывущих сзади сигналами об опаснейших местах и указывать удобнейшие места для высадок. Несмотря на все эти предосторожности, однако ежедневно несколько человек были поглощаемы рекой. Казалось, как будто судьба хотела людей этих, отличавшихся отчаянной безумной смелостью, отличить и великостью и редкостью страданий. Действительно, они еще не достигли высшей степени трудов и бедствий, потому что в этом необыкновенном страшном положении их вдруг появился новый бич — голод. Взятая ими соленая конина от беспрестанного обливания водой испортилась до того, что ее уже на второй день должны были бросить. Хотя не было недостатка в дичи на берегах, однако ее нельзя было бить, потому что ружья заржавели, и порох, несмотря на все старания сохранить его сухим, сделался совершенно негодным к употреблению. Поэтому единственной пищей флегустиров были бананы, часто находимые на берегу. Но это была пища, которая весьма слабо удовлетворяла потребностям людей, находившихся в беспрерывной изнурительной работе. Надежда попасть скоро к людям, у которых золото и серебро или ценность, подействовали на некоторых злодеев сильнее всех настоящих нужд и опасностей.